Словарь Диди, Дарк Дог, Тёмная Собака Сетевое Сообщество Наёмников, Агенты Сетевого Сообщества Наёмников АМИЯ Аравийский Диалект Арабского Языка Аса – Административный Совет Анклавов Структура управления анклавами, координационный совет, решение которого носит рекомендательный характер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 Батарея Лейтона – аккумулятор большой ёмкости, применяемый в качестве источника питания для двигателей мобилей. Изве... Изобретение батареи Лейтона позволило в краткие сроки перевести наземный транспорт на электричество. Без – множественной безы. Сленг – сотрудник СБА. Блаха, сленг – нелегальный пассажир, пытающийся попасть в анклавы на суперсобаке.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 Изменения не передаются по наследству. Детрансплантация влияет на частоту генетической карты. Гравёр. Сленг. Специалист по производству электронного оборудования, наносхем, процессоров и т.д. Дрель. Сленг. Пистолет-пулемёт П-16-88М разработки науком. Сленговое название получил благодаря высокому звуку, издаваемому при стрельбе очередями. Дородил сленг, пистолет крупного калибра, например, рудобой производство науком. Евродин европейский динар денежная единица Европейского Исламского Союза, Европол Европейская полиция, полицейская служба стран Европейского Исламского Союза, Зазибар территория анклава Москва, заселенная выходцами из Африки и Северной Америки, исповедующими католическое ВУДу.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 Сотрудник корпораций. Католическое Вуду. Религиозное течение, основанное на смешении классического католичества и культа Вуду. КВ, зародилась в Северной Америке и сравнительно быстро стала религией мирового масштаба. В настоящее время КВ исповедует в странах Южной и Центральной Америки и большей части Африки, которая образует конфедерацию стран католического Вуду. Колыма. Сленг.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 Молоток. Сленг. ПС-93-99 «Молотов». Станковый пулемет производства «Науком». Мутабор, Транснациональная корпорация, лидер в области генной инженерии и генной медицины. Территория анклава «Москва», занимаемая корпорацией Мутабор. Смотри также храм истинной эволюции. Невынимайка. Сленг.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 до 10 дюймов длиной, а весит средний роллер порядка 500 граммов. Ревун – сленг. Тяжёлый штурмовой комплекс ТШК 98-99, разработки Науком. Калибр снарядов – 11,4 мм, стандартный боезапас – 400 выстрелов, расширенный – 600 выстрелов. Возможна ленточная подача боеприпасов. Также в стандартную комплектацию входит подствольный гранатомёт.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 Самолёт межконтинентальных рейсов в процессе полёта, выходящий за пределы атмосферы. Суперсобака. Сленг. Суперскоростной экспресс на электромагнитной подушке. Основное средство международного транспорта. Трансер Человек, животное, прошедший гетрансплантацию. Табуретка. Сленг. Мопед на электродвигателе. УРУС. Территория анклава Москва, заселённая выходцами из России. Университет. Территория Анклава Москва, занимаемая одноименным учебным заведением. Федеральный центр. Территория Анклава Москва, занимаемая представительствами государственных организаций России. Храм истинной эволюции. Религиозное учение, исповедуемое Мутабор. Второе название корпорации Мутабор. Храмовник. Сленг. Адепт храма истинной эволюции. Хунган.